Миронов предполагал, что их с Коноваловым арестуют где-то на железной дороге по пути домой, скорее всего, на большой развилке в Лисках, чтобы завести оттуда в Новочеркасск. Но до Себрикова, конечной станции, добрались благополучно. Отсюда до дому оставалось без малого 90 верст пыльной степной дороги. День оказался базарным, Встретились попутные казаки. Коновалов без труда нашел подходящую бричку с парной запряжкой. Дорога за крайними дворами Слободы сразу же шла в гору. Миронов устроился в задке брички, свесив ноги, смотрел с высоты на удалявшиеся дворы насыпь и стрелки железной дороги темную прокопченную громаду паровой мельницы Вебера, думал о судьбе своего края. Полтора столетия тому назад Петр III пожаловал придворному казачьему полковнику сибрякову кобылянский юрт на реке Медведицы в 524 квадратных версты со всеми угодьями, куда велено было переселить тысячу крепостных из ближней Слободской Украины. Так на исконно войсковой земле появилось уже не первое помещичье хозяйство, а казаки окрестных станиц лишились выпасов и охотничьего отвода, не говоря уже о запасном фонде на прирост населения. Теперь Слобода Михайловка, названная в честь старшего сына Сибрякова, Михаила, разрослась в немалый город. Богатейший хлеботорговец Вебер, из немцев-колонистов, взгромоздил на окраине паровую мельницу, самую большую на всем Верхнем Дону, от Царицына до воронеже А когда прошла тут колея грязи Царицынской дороги, фамилия владельцев была увековечена в названии станции Себрякова. Обширная торговля, хлебные сыпки бойня, пивоваренный завод, бойкая станция железной дороги со всем этим уже не могли соперничать даже окружные казачьи станицы Урюпинская и Усть-Медведица. Михайловка, раскиданная в широкой низине, медленно скрывалась за краем взгорья, Набегали сумерки, ветерок взбивал гривы резво бегущих лошадей. И Коновалов с казаком-подводчиком, не сговариваясь, заиграли протяжную дорожную песню. И Миронов сразу же начал подтягивать в полголоса, испытывая привычную тягу к этим людям, землякам, которых любил и понимал без слов. Еще с юности пробудилось и окрепло в нем чувство кровной близости и душевной причастности к окружавшим его станишникам, в особенности рядовым казакам старшего поколения, героям прошлых войн. По традициям семьи, твердому разуму матери Марии Иванны или чрезмерной мягкости отца урядника Кузьмы Фроловича, но иначе Миронов не мог себе представить своей жизни как ради всех. Старое походное присловие «сам погибай, а товарища выручай» пожалуй, не то что пропитало сознание и душу, но стало как бы основой всего его существа, путеводной стрелкой и постоянно оправдывало себя, приносило чувство глубокого удовлетворения. Когда был в Распопинской атаманом и особенно на военном театре в Манчжурии, он имел достаточно случаев убедиться в ответной душевной преданности и даже любви к нему, офицеру, рядовых казаков. Приятно было сознавать укоренившееся в полку и даже всей 4-й дивизии мнение, что он офицер необычный, редкий, образованный, знающий военное дело настолько, что умеет выиграть самый, казалось бы, безнадежный бой. Миронов даже команду никогда не отдавал властным окриком, а коротко и вполголоса бросал некую подсказку рядовым ради общего же успеха. А зато и шли они за ним, что называется, в огонь и в воду. Однажды полковник Багаев выстроил свою двухполковую бригаду на плацу, и стал вызывать охотников в трудный поиск по манжурским ночным болотам. Бригада стояла молча, мялась, никто не хотел вызываться добровольно на рискованное дело. Обнимала длинный строй нехорошая робость. Люди устали уже от бесконечной маяты и крови, трудно было смотреть в глаза командиру. «Не вижу удали, казаки!» закричал зычно-лихой полковник Багаев, умело скрыв внутреннее смущение от такого замешательства бригады. Вышел два шага вперед, сверхсрочник и георгиевский кавалер Коновалов кинул пальцы к лохматой папахе. «Рады стараться, ваша Высокбродь! Но не знают казаки, кто из господ офицеров поведет на этот раз». Тут надо знать, есть ли по охоте. Полковник Багаев стерпел такой вызов из строя, напружинился в стременах. Молодец, урядник! Господа офицеры, кто из вас? Дело крайне рисковое, удалое. Сотники их оружие замлели. Все знали, что дело предстояло почти безнадежное идти конечно не хотелось но теперь от добровольного выхода удерживало и другое о чем скорее всего не догадывался и полковник риск был и в вопросе урядника кто из офицеров поведет кого поддержат казаки нехорошая робость овладела офицерами никто не решался бросить вызов судьбе и тогда миронов шагнулпер Взял папаху на руку, как на присяге, И сказал, как всегда негромко, склонив голову, — Благословите меня, полковник! И в то же мгновение, по негласной команде, Колыхнув и расстроив шеренгу, Вышла вперед добрая сотня лихих голов добровольцев, готовые за Мироновым и на подвиг, и на смерть. Он стоял, вскинув голову, и только слухом прикидывал, сколько сдвоенных каблуков стали рядом. И в эти мгновения готов был, наверное, зарыдать от счастья на груди любого из этих молодых, простых, полуграмотных парней поклясться отныне и навеки смертной клятвой, не давать их в обиду ни в завтрашнем деле, ни в последующих переделках, Несвирепому начальству в казарме. Тогда-то он и узнал полной мерой, Что такое восторг товарищества, Что такое решимость умереть за други своя. В офицерской среде такое не прощалось. Штабные офицеры иногда завидовали ему, Не стесняясь. Харунжий Жиров, сын спившегося начальника новочеркасской военной гауптвахты, войскового старшины Жирова, говорил кисло на вечерней пирушке. Черная кость, второразрядник из Юнкерского, выслуживается. И остальные офицеры, согласно Кивали, только один сотник греков из сословных казаков-дворян воспитанный в Пажеском, резонно бросал через стол, залитой паршивой японской водкой саке. Выскочки, Харунжи, не хватает орденов по японским тылам, себе дороже. Они предпочитают делать это в генеральских передних. Как бы то ни было, подвиг приносил не только славу, но и обиды. С родными куренями и тихим доном служивые повстречались радостно. Позабылось на какое-то время даже горечь бесславной войны. Распахнутый полноводный апрель взвеселил кровь. И вдруг перед самым разъездом по домам, словно ушат холодной воды, приказ по войску, полки дивизии по истечении краткосрочного отпуска подлежат сбору в Новочеркасске для использования их на службе внутри империи. Ни один подъясаул Миронов, ни одна усть Медведицкая взволновались. Верные люди писали Крюкову из Новочеркасска, что из 127 станиц Дона только в семи удалось добиться решений сходов, угодных атаману с готовностью мобилизоваться. Поэтому-то с такой сравнительной легкостью выборные станиц поддержали его, Миронова, дьякона Бурыкина, студентов Агеева и Лапина и подписали приговор в Думу. Но в ответ за эту акцию придется, по-видимому, держать все же ему как старшему и уже послужившему офицеру. Лошади бежали резво, Слабый ветерок принес из лощины прохладу, тронул холодком взбитые жесткие на ощупь волосы Миронова. В передке брички вдруг всполошился урядник Коновалов, длинно прокричал во тьму. «Ла — Ламайла! Моя твоя контрами! Мей юла лайла! — Чего ты, урядник? обратился Миронов и из досады перекусил кисловатый стебелек Тимофеевки, который все время гонял в зубах. Заяц. Земляной заяц ваше благородие, тушкан, прямо из-под колеса. Вашим благородием Коновалов называл его при чужих или в строю, а то обходился домашним по имени и отчеству. Так чего по-японски? Голосил бы уж по-своему. «Заяц этих восточных слов не понимает», — хмуро сказал Миронов, перенося ноги через колесо и садясь ближе. «Эти слова пора нам забывать. Скоро новые придется разучивать». «А мы и новые разучим», — беспечный даже дурашливо засмеялся урядник. За спиной такого офицера, как Миронов, он чувствовал себя уютно а застолье в номере у Федора Дмитриевича Крюкова и вовсе укрепило его. Очень важные люди им с Мироновым сочувствовали, а значит, и не бунт был тут, а справедливое ходатайство. Разучим и новые слова, наше дело такое. Двум смертям, как говорится, не бывать. Дозволь, Филипп Кузьмич, еще служивскую затянем. «Да я и сам не прочь», — сказал Миронов и начал мягким баритоном старинную казачью. Загоралась в ополе ковылушка, ни от тучи, ни от грома она загоралась. Протяжную песню сменил раздумчивый речитатив старой былины. На кургане на высоком, по наддонам над рекой, сидел сокол одиноко. Сокол ясный, молодой. Что ж ты, сокол, одиноко, призадумавшись, сидишь? За Кумылжинской развилкой дали лошадям отдых. Распрягли, в прохладной травянистой балочке, жгли костер. Старый бурьян Чернобыл прогорел быстро, а дубовые сучья, нарубленные в верховье лесистого яра, едва тепллись, но из захоперских бугров налетал низовой ветер, и тогда костер шипел и стрелял искрами красные языки огня освещали тьму Спутанные кони тихо, неторопко били сдвоенными копытами в землю смачно стригли под корень свежую траву. Меся скатился над темной степью, как сто и двести лет назад. Как в пору стеньки разина и Кондратия Булавина, На многие сотни верст степь лежала тиха и пустынна. Дальше правили лошадьми поочередно. Когда подъезжали на рассвете к Дону, Миронов спал. Урядник, сидевший в это время в передке, Оглядел побережье с причалом, Увидел темные фигуры сидельцев, и намеренно громко кашлянул, сигналя тревогу. Одернул Миронова за ремень портупеи и стал неторопливо выправлять бричку на паромный причал. Прохладное сизое утро наполняло займище оголтелым птичьим щебетом, рассагнуло травы и тополевые ветки к земле. По желобкам листьев стекали прозрачные слезки. Хотелось подремать еще, как дремлются обычно на ранней рыбалке, у спокойных, закидных удочек донок. Но урядник, откинув за спину руку, вновь нашел портупею Миронова. «Приехали — Приехали! — сказал он громче положенного и спрыгнул через левый валек на взвоз. И тут Миронов почувствовал в голосе урядника тревогу. А на пароме тотчас откликнулся весело и недобро голос пристава Караченцева. — С приездом, ранние пташки! А мы вас тут прям заждались. С вечера сидим. Казаки полный кисет табаку искурили. Встретясь глазами с Мироновым, добавил. — Все кости вам перемыли под Ясаул. «Долгонько!» Миронов без всякого удивления и без видимой тревоги глянул своими жмуристыми глазами на Караченцева, будто так и следовало быть, чтобы пристав с вечера дежурил тут на переправе. Медленно взошел за бричкой на причал. Казаки-сидельцы побросали махорочные цигарки в зыбкую раннюю воду у борта, И вытянувшись в сторонке, придерживая ладонями ножный шашек, делали такой вид перед служивым, что ихнее дело в общем-то сторона. Дежурит вот по уставу и все, а там, как знаете. Понимаешь, какое дело, Филипп Кузьмич? Вяло с мстительной усмешкой сказал пристав. Велено, сам понимаешь, арестовать. Не имей, как говорится, зла, служба. — Да уж на том свете сочтемся, — мирно ответил Миронов. — Но почему не в Лисках? Я там ждал, оттуда ближе к Новочеркасску и Гауптвахте. И хлопот меньше. Не бережете казенных денег. А Велено покамест в здешнюю Тюгулевку — А там атаман рассудит. С семьей бы повидаться, все же в гостях был. Извиняй, подъясаул, не могу. Прямо в гору, приказ. Шашку сейчас сдать Неси до канцелярии, тактично сказал пристав. Ты же не будешь отмахиваться? Какой смысл, усмехнулся Миронов. Хотя, стоило бы, впрочем, замахнуться за беспорядки. Полицейских своих прижаливаешь, а казаков по ночным дежурствам мотаешь. На чужбинку, как всегда. Солнце всходило над луговым берегом, парились и теплели желтые тесаные бревна взвоза. В воде на песчаном близком дне задрожали светлые зайчики. Остро и по-домашнему пахло перетертым сенцом, табачно-сухим конским навозом. Когда перетянули на проволоке паром на другую сторону, Миронов попросил деда Евлампия известить домашних о его благополучном прибытии из Питера. — А вот этого не надо! — встревоженно потянулся Караченцев к деду. Но Миронов лишь придержал его за рукав мундира и посмотрел в глаза, и пристав отчего-то замялся на полуслове тёмно-кофейные глаза Миронова и его мускулистые, как бы выдержанные на солнечном жаре лицо источали какую-то странную, видимо, и ощутимую на расстоянии энергию. Человек этот был в преизбытке воли и деятельного, недюжинного рассудка, с ним не поспоришь. Да и горячен был в иное время не только на слово и насмешку, но и на плеть а по обстоятельствам и на шашку. — Так и перескажи, дед, — повторил Миронов спокойно. — Жив-здоров, мол, Филипп Кузьмич. В Думе был, с председателем Дума разговаривал. Только пускай передачу приносит. Все бурсаки-подорожники мы в Питере съели. Недород там тоже, и тесто скисло. После этого он помер глазами и послушно двинулся за приставом вверх, по береговому откосу к тюрьме. Урядника Коновалова сопровождали ветхие сидельцы.